в которой по необходимости состояние духа одних портится без особого удовольствия для других, а в рассказах, что может доставить удовольствие всем слушающим. каждый из вас только что успеет рассказать какую-нибудь повесть, как солнце уже будет на закате, жар спадет, и мы будем в состоянии пойти с удовольствием, куда нам захочется».